Часть 1 Ученый. Кирилл Войтковский. Глава 1 Военные сталкеры. Сознание медленно возвращалось. Кончики пальцев покалывало, болели бока, ныл затылок. В голове возник образ голубого шара, затем вспышка и темнота. Рядом заскрипел снег, кто-то сделал несколько шагов и остановился. Я попытался разлепить сомкнутые веки. Усилие отозвалось резкой болью в висках. Раздался уверенный голос. «Ну и какого черта ты вообще здесь делал?» Снова захрустел снег, будто человек переминался с ноги на ногу. «Да чего? Я это... случайно?» Пробубнил другой голос. «Ты нам лапшу не вешай!» «Все вы такие?» В разговор вклинился третий. «Все вы тут?» «Случайно!» «Через периметр прошел случайно!» «Заблудился?» «Тоже случайно!» «Обожди!» — перебил первый. Гулкий звук близких разрывов заставил вздрогнуть. Ощутив легкую вибрацию земли, я приоткрыл глаза. Сквозь запотевшее стекло шлема виднелась маленькая поляна. Кругом белые сугробы, между ними кривые ветки кустов. Бурые листочки колышутся на ветру. Редкие деревья дальше непроходимая чаща. Хотя нет, вон натоптанная тропинка бежит к черной полоске трассы. «Где я?» «Похоже, сижу, опершись спиной на ствол дерева. Наверное, я в себя пришел от холода». Легкий озноб пробирает поясницу. В нескольких шагах, сложив ноги по-турецки, лицом ко мне сидел незнакомый парень. Крепкий, руки за спиной, связаны что ли. Одет пестро, армейские ботинки, брюки цвета хаки и синяя куртка из плотной ткани, как у летчиков. А на голове черная, вязаная шапка. Половину лица скрывают высокие борта мехового воротника. По сторонам от парня стояли двое, в белых, черными вкраплениями маск-халатах и разгрузочных жилетах. Из-под капюшонов выглядывают края легких шлемов, широкие очки сдвинуты вверх, матовое стекло переливается легкими золотистыми оттенками. У подбородков отчетливо видны усики микрофонов, портативных радиостанций. Стоят в пол оборота, и за трассой наблюдают, и поляну контролируют. У одного на плече висит пулемёт. Блестят латунные гильзы патронов, торчащие из короба ленте. Правая ладонь пулемётчика на вороненном стволе, левой разглаживает лицо. Нет, усы теребит. Жёсткие, плотные усы. Коренастый, невысокого роста, с пулемётом наверняка как с игрушкой управляется. Второй повыше, со штурмовой винтовкой, кажется какая-то немецкая модель. Вон магазин из прозрачного пластика. Видно, что полный. Оружие на груди стволом вниз Над ствольной коробкой коллиматорный прицел Дополнительная рукоятка под цевьем и тонкий фонарик «Где оружие бросил?» — спросил второй Изо рта его вырвался пар «Я почему-то решил, что сейчас утро Обычное морозное утро Мыслей в голове не было, никаких Лишь гулкая пустота «Безоружный я!» — огрызнулся парень «Безоружный, говоришь?» — усатый хмыкнул «Я сейчас метров 100 вдоль трассы пройду по твоим следам и найду что-нибудь очень похожее на АКМ. А где-нибудь неподалеку? Жилет разгрузочный, контейнер для артефактов или что там у тебя, рюкзак?» «Иди ищи!» – парень глубже втянул голову в плечи, над воротником остались только щелочки глаз. Лесную тишину вновь разорвала канонада, и с веток на незнакомцев посыпался снег, накрыв троицу белым облаком. Тот, что повыше, с винтовкой, я почему-то решил, что он командир, отступил на шаг и мотнул головой. В череду взрывов продолжил огонь из стрелкового оружия. Несколько раз простучал крупнокалиберный пулемет, и все стихло. «Близко», — произнес усатый раздумчиво. Но в радиообмене никакой паники. Он повернулся и поправил у виска маленький диск наушника. «Похоже, арт-корректировщик неплохой, грамотно действует, а минометчики сектора пристреляли давно». Командир убрал винтовку за спину, не сильно пнул парня ногой в бок и присел на корточки. «Хватит борзеть!» Он слепил небольшой снежок и кинул в пленника. Тот дёрнулся, фыркнул. «Что ты думаешь?» — вклинился усатый. «Мы не найдём нычку?» Снег всю ночь сыпал. Ты в пути часа два от силы. Всё сбросил при подходе к периметру. Отсюда до второго заградительного кольца пара километров. Прикопал ты всё возле трассы. Я даже ориентир сейчас на вскидку скажу. «Хочешь?» «Парень только отвернулся», — заговорил командир. «И я на сто процентов уверен, что не будка старого блокпоста для тебя ориентир, а дренажная труба, которая, шагав в 20 в дорожную насыпь врыта. Ещё ручеёк там течёт, к северу, в лесу». Он встал, повёл плечами, разминаясь, несколько раз присел и продолжил. Там, где у нас насыпи склон пологий, конец трубы указывает на одинокое сгоревшее дерево. Это почти у границы леса. Парень угрюмо склонил голову, только шапка осталась над воротником». «Там и ориентиры не нужны, по следам сейчас легко найти», — вставил пулеметчик. Он снял с пояса кружку термос, свинтил крышку, принюхался. Со смаком выдохнул и пригубил напиток. Я попробовал пошевелить рукой, но мышцы не слушались. Ног я почти не чувствовал. Во рту пересохло. И заговорить не получилось. Удалось лишь слегка разлепить губы. Неужели медблок, встроенный в костюм, неисправен? Сферическое стекло шлема сильно запотело, рядом с левым глазом на мини-мониторе мерцал индикатор анализатора жизнедеятельности организма. Зелёный огонёк мигал с секундным интервалом, значит я в порядке. Но почему тогда не могу пошевелиться? Что же всё-таки случилось? Почему я здесь? Кто эти люди? Усатый протянул кружку командиру, тот взял и отпил. Ужасно захотелось глотнуть этого горячего. Что у них там? Кофе? Чай? Да что угодно, лишь бы смочить горло. Я через силу разинул рот, хрипя, пошевелил рукой и завалился на бок. От смены положения накатила тошнота. Успел лишь заметить подбежавшего человека в маск-халате, и окружающее расплылось. Кто-то коснулся плеча, а потом сознание провалилось в черную бездну. Во второй раз из небытия меня выдернули прямо в аду. Грохот, вой, земля вздрагивает, сверху сыплются ветки. Рядом шарахнуло, меня подбросило, обдав волной горячего воздуха и швырнуло лицом в снег. Я зафыркал, выплевывая его, щеки обожгло холодом. Попытался встать на колени, но кто-то придавил сверху, прорычав «Лежи, дурак!». Я повернул голову, чтобы не задохнуться, и увидел основание толстого дерева. Еще один взрыв, где-то дальше, и тут же совсем близко, в нескольких шагах. Прижавший меня к земле человек вскочил, сильные руки схватили меня за плечи, дернули, сквозь звон в голове долетел голос «За мной! Не отставать!» Оскальзываясь, я встал на колени взгляд уперся в широкую спину парня в летной куртке. Обернувшись, он повторил «За мной!» Я выдохнул, поднялся, звон в ушах исчез, обстрел прекратился. По сторонам от тропинки зеяли глубокие воронки, перемешанные со снегом, комья земли, пожухлая трава, сломанные ветки, словно экскаватором прошлись. За стволом поваленного дерева, нависшего над тропой, мелькнула фигура в маск-халате с рюкзаком в белом чехле. Было тихо. Я слышал лишь приглушенный хруст плотного наста и шуршание ткани костюма. Парень нырнул под упавшее дерево, выпрямился, побежал дальше. Меня толкнули в спину, я пузом налетел на преграду, перчатки заскребли по обледенелой коре. Еще толчок, и я кувырнулся, как на перекладине, упал, широко раскинув руки. Я Ствол дерева над головой качнулся, сверху возник человек. Тот, кого я про себя окрестил командиром, с немецкой штурмовой винтовкой в руках. «Идиот! Ты еще помечтай!» Спрыгнув на тропу, он помчался не оглядываясь. Я вскипел от возмущения. Толкнул, да еще обзывается. Но быстро встал и поспешил следом. Тропинка привела к трассе. Пулеметчик первым взобрался на дорожную насыпь, перехватил оружие, прислушался, сделал непонятный жест и пересек дорогу. Следом парень в лётной куртке, потом мелькнул командир. Троица скрылась за обочиной, а я поскользнулся и растянулся в паре шагов от подъёма. «Умник долбанный! Где ты там?» «Упал!» — крикнул я. До меня долетел приглушённый смешок, затем шлепок и тихий приказ. «Ты мне ещё тут посмейся! Давай за ним! Не отставать!» Я поднялся. Снег с дорожной насыпи осыпался и оголил заледенелую землю. Насыпь невысокая, в половину человеческого роста, но скользкая. Когда я уже собрался шагнуть в сторону, высматривая место, где снега побольше, сверху скатился парень, дёрнул меня за рукав и рявкнул. «Куда? За мной! вслед в след! Жарко справа висит!» Я повернул голову и схлопотал по щучину. Задохнулся от негодования и уже разинул рот, чтобы высказать парню всё, что о нём думаю, но услышал его голос. «Если сейчас не пойдёшь за мной, я тебе шею сверну». «Не будешь слушаться?» — шею сверну. «А сделаешь шаг в сторону, в аномалия?» — вляпаешься. «Сдохнешь». Он ловко вскарабкался наверх, присел в полоборота, протянул руку. «Быстрей!» Я понял, что шутки кончились. И ухватился за его ладонь. Перебежав на другую сторону, увидели две бредущие по дну придорожной канавы фигуру в маск-халатах. Снега намело прилично, но двигалась пару уверенно. На ногах снегоступы, второй шел вслед в след, не оборачиваясь. «Почему бы не пойти по дороге?» Видно же, что там недавно чистили. Широкий след ковша Грейдера или какого-то другой машины. Кое-где асфальт проступил, наезженная колея, крупинки разбросанного реагента, даже небольшие лужицы талого снега образовались. «Хочешь жить? Марш за мной!» Мелькнула спина в синей куртке. Парень спрыгнул в канаву и пошел по следам пары в маск-халатах. Я поспешно выполнил команду, вовремя. Возник нарастающий вой, Пара впереди замерла на секунду, первый махнул рукой, они пошли быстрее. Вой превратился в жуткое многоголосие, внутри все съежилось. Я хотел упасть, вжаться в землю, но парень прокричал «Не отставай! Не!» На поляне, откуда мы ушли, стали рваться мины. Грохот взрывов слился в сплошной рев. Ударил по перепонкам, земля содрогалась. Одна мина упала на дорогу, со свистом пронеслись осколки, срезали несколько веток с деревьев, выбили щепу из стволов. Я рухнул в снег. «Да, дураком бы я был, если б кинулся по дороге догонять этих. А ведь мужики в маск-халатах — военные сталкеры. В таком снаряжении ходила охрана на янтаре, только цвет формы другой. Ну точно, военные сталкеры». Я поднялся, зашагал вперед. Ноги вязли в снегу. «Хорошо, что канава глубокая, иначе бы осколками всего посекло». По правую руку выселась стена деревьев, по другую тянулся склон, выше человеческого роста, увенчанный сугробами. Работа Грейдера. Только сейчас дошло, что иду без шлема. Где он? На груди болтаются патрубки с дыхательной маской. Каждое движение отзывается с однящей болью в области сердца. Стало быть, сработал инъектором блока Вот почему я могу двигаться. Стимуляторы, с чем они там, адреналин, подействовали. Я шел как автомат. Шаг, еще шаг, еще... Впереди маячила спина в синей куртке, над головой с пролетали мины. Если отстану, останусь один, попаду под летящую с неба смерть. Нельзя отставать. То ли от действия стимуляторов, то ли от сильного напряжения. Сердце колотилось в груди, вот-вот выскочит. Через 100 метров дорога резко свернула вправо. За поворотом ничего не разглядеть, мешает плотный лес. Обстрел внезапно прекратился. Дно канавы постепенно пошло на подъем, но военные сталкеры не спешили выбираться на трассу. Пулеметчик уверенно прокладывал путь, на повороте по другую сторону насыпи высилась какая-то постройка. Рыжие-черные стены, перекрестие оконной рамы без стекол, дверь висит на нижней петле. На крыше изгофрированного листа жестяной поребрик и толстая шапка сугроба сверху. Под козырьком рядком висят разнокалиберные сосульки, Стены покосившегося здания сколочены из фанерных щитов, но если выкрасить их в серебристый цвет, починить дверь до да вставить стекла в оконную раму, то получится сказочный домик. Не хватает только печной трубы над крышей и струйки дыма. Ага, понял я, это будка-блокпоста. За ней раскинулась огромная поляна, лес обступил ее полумесяцем. В середине частокол молодых березок, по краям сосны вперемешку с мохнатыми елями. Воздух наполняла влага, стало заметно теплее. С каждым шагом ступая, ступня сминала мокрый наст, а затем проваливалась в рыхлую пустоту. Прозвучал голос пулеметчика. «Ты кого-нибудь слышишь?» «Все, нет связи», — ответил запыхавшийся командир. «Теперь, пока сами не обозначат себя в эфире, не узнаем, что она появилась». «А ты не прав был насчет арт-корректировщика. Ну, извини». Я в мозги к нему не залезу. Военные сталкеры остановились, усатый забрался на край насыпи, присел и поднес к лицу бинокль. Медленно повернулся, осматривая поляну и лес. Тем временем командир обратился к парню в летной куртке. «Ну, далеко-то оружие сбросил». Мы почти догнали военсталов. Насыпь на этом участке была чуть выше колена, лес с противоположной стороны поредел. Парень помедлил, наверное, решал, говорить или нет. Вид впереди за поворотом от будки шагов 30 у поваленной сосны с этой стороны дороги. Рюкзак у тебя там или что? Мы остановились, я тяжело дышал, разглядывая парня. Лет 25, может, чуть больше. Он здоровый, на голову выше командира, и какая-то неуловимая удаль чувствуется в каждом движении. Рюкзак кивнул он. Там, где ты сказал, у обгорелого дерева. «Давай сходим», — отозвался командир и приказал пулеметчику. «Лабус, иди на другую сторону трассы, прикроешь огнем, если что». «Не нравится мне этот поворот». «Лес вплотную, с другой стороны поляна. Дерево видишь, которое в стороне от других, обгоревшее?» «Ага», — ответил усатый. «А ты, — командир посмотрел на меня, — здесь пока посиди. И никуда не ходи. Если захочешь пипи, то в штаны». Как-то он это мягко, но с подтекстом сказал. Губы растянул в улыбке, ямочки на щеках, курносы, карие глаза. На вид лет тридцать, улыбка исчезла. Понял, рявкнул он. Да, так точно, вырвалось помимо воли. Лабус, под твою опеку этого умника оставляю. Ладно. Пульменчик покосился на меня, он был старше, где-то под 40 В глазах картинка, морщинки увек. Не шали тут без меня, велел он и побежал на другую сторону дороги. Вытянув шею, я следил за ним. Лабус достиг сосны, обернулся. Теперь поляна перед ним, как на ладони, да и дорога, уходящая за поворот, просматривается. Присев, стал поставил на носочки и поднес к глазам бинокль. Меня больно щелкнули по носу, я дернулся, прикрыв лицо рукой. «Не высовывайся! Сиди, жди!» Я присел. «Вот так!» — произнес командир и кивнул парню. «Пошли!» Когда они направились прочь, я снова вытянул шею. Лабус разглядывал в бинокль обгоревшее дерево, хорошо выделявшееся на фоне молодых березок. Почувствовав мой взгляд, он, не опуская бинокль, шикнул И «Исчезни!». Я спрятался, закусив губу. Парень с командиром скрылись за деревьями на повороте, послышалось слабое шуршание, пулеметчик устраивался на позиции. Сердце успокоилось, хотя пальцы еще слегка дрожали. Я стянул перчатки, поглядел на руки, прислушался к себе. «В груди саднило, но это от уколов медблока, а в остальном вроде порядок». «Так что же происходит? Военные сталкеры уже неплохо, они не бандиты и знают свое дело. Но кто и в кого стреляет из минометов?» «Этот молодой здоровяк точно сталкер, одиночка». «Я припомнил недавние разговоры. Кажется, прозвучало, что до заградительного кольца всего пара километров». «Периметр близко, а ведь до лагеря на Янтаре на вертолете нужно добираться. Он где-то в глубине зоны находится». Как же я здесь очутился? Я потер лицо руками, помотал головой, зачерпнул немного снега и умылся. Приятный холод освежил, взбодрил, но мысли все равно скакали в голове, путались. Никак не удавалось восстановить события, из-за которых я оказался в этой компании. Провал в памяти, амнезия. Надо сосредоточиться». После минутных усилий я довольно отчётливо вспомнил, как прибыл на военную базу. Прошёл инструктаж в штабе объединённого командования. Потом мне выдали костюм учёного. А во что я сейчас одет? Оглядел себя. Кислотно-оранжевая синтетическая ткань. Наравнение заметишь с нескольких километров. У костюма какая-то специальная пропитка. Она поглощает различные излучения, слегка подсвечивается в темноте. Фосфор туда что ли добавлен? Нет, скорее всего, дело в отдельных нитях, вплетённых в ткань. Когда я надел костюм, мне прочитали краткий курс, как обращаться со снаряжением. Затем вылетел в лагерь на Янтаре, знакомство с руководителем экспедиции, получение пропуска в полевые лаборатории сектора Б и кодов на вскрытие дверей в убежище. Кто-то свистнул впереди. Улемётчик просвистел в ответ, и я услышал обрывок фразы. «К Бутке! Я за тобой!» В канаве под дорогой появился здоровяк-сталкер, следом командир. Они осторожно выбрались на трассу, перебежали к постройке и присели под стеной. Парень держал незнакомое странное оружие, я сощурился, пытаясь разглядеть его, даже привстал на цыпочки. В висок больно стукнуло, я взмахнул руками и сел в сугроб. Потер ушибленное место, удивленно осмотрелся и понял, что это лабус, швырнул в меня снежком, чтобы не высовывался». Сейчас я видел только верхнюю часть будки, блокпоста, да край оконного проема. Стараясь не шуршать, слегка распрямился и увидел сталкера с командиром. Они оторвались от стены, воен стал первым, за ним здоровяк, и направились в сторону обгоревшего дерева. Я вытянулся в полный рост, бросил взгляд на Лабуса. Он лежал, изготовившись к стрельбе, и палец поглаживал скобу вокруг спускового крючка. Ладонь другой руки накрыла приклад. «Еще раз высунешься», — тихо произнес пулеметчик, не поворачивая головы, — «я тебя пристрелю». «Пришлось сесть». «Ну, черт с вами. Бегайте туда-сюда, а я думать буду». Я в щеки, сжал губы, досада и обида клокотали внутри, как с мальчишкой обращаются. «А мне уже все-таки девятнадцать, и я...» Раздалась пулеметная очередь, я вскочил.